Чтобы загореться таким желанием, свить ей теплое гнездышко. Сьюлин не заслуживает любящего мужа и доходов с лавки и лесопилки. Стоит денежкам завестись у нее, как она примет неприступный вид и ни единого цента не даст Натару.